Если бы не Саня с Андреем, его, скорее всего, давно уже не было бы на белом свете. И он хорошо помнил день, едва не ставший последним в его жизни. Утром за ним заехали заяц с Клюевым и отвезли навстречу со следователем, который объявил, что обвинения с него сняты. Затем Вадим забрал из больницы мать. Привез ее домой, попросил друзей подкинуть его к кладбищу и оставить одного. Холодное ноябрьское солнце и ледяной ветер моментально высушивали скупые мужские слезы. Он долго разговаривал с отцом, вслух просил прощения, каялся, что не слушал советов дал обещание отомстить недругам, разыскать автора статьи и наполнить его жизнь такими же мучениями, через которые пришлось пройти Ладышевым. А вроде даже полегчало, но было еще одно дело, которое не давало покоя. Лера, встреча с ней стала навязчивой идеей, несмотря ни на что, он готов был ее. Простить. Испугалась женщина, на руках маленький ребенок, оправдывал ее в душе Вадим, сидя вечерами над бутылкой. После выхода из СИЗО он неожиданно для всех запил. Мать тогда впервые попала в больницу с высоким давлением. В квартире Напулихова оставался тосковавший по умершему хозяину Грант и Вадим вынужден был туда переселиться. Пес почти все время лежал на коврике у входа в профессорский кабинет, а он, не включая света, сидел на кухне или впадал в пьяное забытье на кровати. Так больно, как тогда. Ему еще не было. Душа одна сплошная. Беспрерывная боль не притуплялась. Ни на миг не отпускал, он падал в бездну и не пытался сопротивляться. Состояние усиливало похмельное ощущение мерзости и испачканности, что для него с детства привыкшего к чистоте и порядку было просто невыносимым. Тогда он брал гранда, шел с ним гулять и по пути покупал очередную бутылку водки. Он потерял все — отца, профессию, веру в людей. Не видел Леру почти три месяца. — Я не могу без нее, — зудела в затуманенном алкоголем сознании. Он часто пытался ее разыскать, узнал, в какое лечебное учреждение она перевелась после отпуска новый адрес, по которому прописано. Но на работе отвечали, что такой у них нет, а в новостройке, где она, наконец, получила квартиру, еще почти никто не жил. Телефон ее родителей молчал. На выходе с кладбища его поджидали друзья, и тогда он попросил подвести его к дому новостройки. Тяжело вздохнув и переглянувшись с Клюевым, Андрей открыл бардачок и протянул ему письмо, вернее записку на небольшом листочке школьной тетради в клеточку. Вадим сразу узнал почерк Леры. Три коротеньких предложения. Я тебя не люблю, забудь, прости. Тупо сверля взглядом текст, он поначалу с трудом воспринимал рассказ зайца, накануне, оказывается, Андрею, Удалось ее разыскать и даже встретиться. И она сообщила, что еще два месяца назад вышла замуж за отца своей дочери, что беременна вторым ребенком, а Вадим был для нее лишь полетом фантазии. Все эти годы она продолжала любить одного человека. Теперь она счастлива, чего и ему желает. Просит ее не беспокоить, не преследовать. Очень надеется, что он поступит по-мужски, и не создаст ей никаких проблем. Понимая, что Ладышев не поверит его словам, Андрей попросил черкануть записку, что она и сделала, не задумываясь, без лишних слов и эмоций. Дослушав до конца, Вадим смял записку, крепко сжал ее в кулаке и уставился в стекло. — Только Тут до него стало доходить, почему она никогда не приглашала его к себе. Там бывал другой человек. Только тут поверил слухам, которые витали вокруг Валерии. Как поговаривали, дочь она родила не от случайного человека, а от председателя исполкома городка, куда попала по распределению. Чиновник довольно быстро пошел на повышение. Сначала в область, затем в столицу, в какое-то министерство. Скорее всего, именно он и похлопотал о переводе Горкалиной в Минск. Но тогда, ослепленный любовью, Вадим никого и ничего не желал слушать. Сплетни. Коллеги просто завидуют ее красоте. Ребенка она родила от большой, но несчастной любви, и за это достойно не порицания, уважения. А здесь получается... Вадимом она просто пользовалась. Выходит, и здесь отец был прав. Тут же выяснилось, почему друзья не торопятся на работу, взяли отгулы, предложили поехать на дачу в Крыжовку, помянуть Сергея Николаевича, выпить за благополучный исход дела. Ладышеву было все равно, куда ехать. Уже при свете луны они подкатили к железнодорожному переезду и пристроились в хвост машин, дожидавшихся, пока погаснет красный свет светофора. Под луной блеснули рельсы. Повинуясь какому-то безудержному внутреннему порыву, Вадим открыл дверцу, скрылся за кустым кустарником, поднялся на насыпь и лег на рельсы. Зачем? Жить, когда в жизни нет ни справедливости, ни смысла, ни любви. Почему-то в эти минуты самой нестерпимой была мысль о предательстве Валерии. Поезда долго ждать не пришлось. Вдали появился яркий фонарь, задрожала земля, машинист дал пронзительный гудок. Вадим закрыл глаза мысленно, Со всеми попрощался, попросил прощения. Внезапно кто-то схватил его за ноги и рывком стащил с рельсов. Под грохот проносящегося грузового состава и отборным матнодухом, вместе с навалившимся на него Андреем, он скатился с насыпино, едва придя в себя, оттолкнул друга и упрямо пополз обратно. Сделать это на сей раз ему не позволил Клюев, мертвой хваткой вцепившись в ноги. Пскочивший с земли заяц, не раздумывая, ударил кулаком лицо. Какое-то время Вадим пытался с ними бороться, но силы были неравны. Вместе с проследовавшим мимо последним вагоном они покинули его окончательно. Дальше все пронеслось, как в тумане. Слезы отчаяния, полная прострация, машина, дача дед зайца серафим иванович его проницательный взгляд стакан водки на столе последний на утро его ждал по мужски жесткий разговор после которого ладышев довольно долго не прикасался к спиртному здесь под присмотром академика он провел почти неделю в основном ел спал или помогал по хозяйству стараясь не смотреть в сторону своей проданной дачи. А в выходные Серафим Иванович впервые взял его и внука на охоту.